234-я ночь Когда же она настала 234-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда маг Бахрам снарядил корабль для путешествия, он взял Алясада, положил его в сундук и запер его в нем, и понес его на корабль. А в ту минуту, когда Бахрам переносил сундук, в котором был Алясад, Алямджад по предопределенной судьбе стоял и смотрел на море. И он увидел вещи, которые переносили на корабль. И душа его затрепетала, и он велел своим слугам подать ему коня, и выехал с толпой своих людей и отправился к морю. И он остановился перед кораблем мага, и велел тем, кто был с ним, зайти на корабль и обыскать его. И его люди взошли на корабль и обыскали его целиком, но ничего не нашли на нем. И они пришли и осведомили об этом Алямджада. И тот сел на коня и повернул назад, направляясь домой. И когда он прибыл в свое жилище и вошел во дворец, его сердце сжалось, и он окинул дом глазами и увидал там две строки, написанные на стене. И это было такое двустише. «Любимые, коль скрылись вы из глаз моих, то из сердца вы и души моей не скроетесь, но оставили за собой меня вы измученным, и у глаз моих, отнявши сон, заснули вы». И, прочитав эти стихи, Алямджад вспомнил своего брата и заплакал, и вот что было с ним. Что же касается Бахрама-мага, то, взойдя на корабль, он заорал и закричал на матросов, чтобы поскорее распускали паруса. И они распустили паруса и поехали, и ехали непрерывно в течение дней и ночей. А через каждые два дня Бахрам вынимал из сундука Алясада и давал ему поесть немного пищи и выпить немного воды. И они приблизились к горе огня. И тут на них подул ветер, и море взволновалось, и корабль сбился с пути, и они пошли не по своей дороге и переехали в другое море. Так они достигли города, построенного на берегу моря. И там была крепость с окнами, выходившими на море, а управляла этим городом женщина, которую звали царица Марджана. И капитан сказал Бахраму, — О, господин, мы сбились с дороги, и нам обязательно нужно пристать к этому городу, чтобы отдохнуть, а после этого Аллах сделает, что хочет». И Бахрам отвечал, «Прекрасно то, что ты решил, и как ты решишь, так и сделай». «Когда царица пришлет спросить о нас, каков будет наш ответ?» — спросил капитан. И Бахрам ответил, «У меня этот мусульманин, который с нами. Мы оденем его в одежду невольников и выведем его вместе с нами. И когда царица увидит его, она подумает и спросит, «Это невольник?» И я скажу ей, «Я продавец невольников и торгую ими». У меня было много невольников, и я продал их, и остался только этот невольник. — Это прекрасные речи, — отвечал капитан. И потом они подплыли к городу, спустили паруса и укрепили якоря. И корабль остановился, и вдруг царица Марджана выехала к ним со своим войском и остановилась подле корабля и крикнула капитана. И капитан поднялся к ней и поцеловал землю меж ее руками. А царица спросила его, «Что у тебя на этом корабле и кто есть с тобою?» «О, царица времени!» — отвечал капитан. «Со мною один торговец, который продает невольников». И царица крикнула, «Ко мне его!» И вот Бахрам вышел к ней, а Алясад был с ним и шел сзади, в обличии невольника. И, подойдя к царице, Бахрам поцеловал землю и остановился перед ней. «Каково твое дело?» — спросила его царица. И он ответил, «Я торговец рабами». И царица взглянула на Алясада и подумала, что это невольник. «Как твое имя?» — спросила она его. И Алясада задушил плач, и он ответил, «Мое имя Алясад». И сердце царицы устремилось к юноше, и она спросила, «Умеешь ли ты писать?» И Алясад ответил, «Да». И тогда царица подала ему чернильницу, калам и бумагу и сказала, «Напиши что-нибудь, а я посмотрю». И Алясад написал такие два стиха. Что может придумать муж, раз вечно течет судьба враждебно к нему во всем? Скажи, о смотрящий!» Бросает она его в пучину, связав его, и молвит, «Смотри, смотри, в воде не промокни!» И когда царица прочитала бумажку, она пожалела Алясада и сказала Бахраму, «Продай мне этого невольника». Но тот отвечал, «О госпожа, мне невозможно его продать, так как я продал всех моих невольников». «И у меня остался только этот». Тогда царица Марджана воскликнула. «Его непременно надо у тебя взять, либо купить, либо отобрать как подарок». «Я его не продам и не подарю», — сказал Бахрам. Но царица взяла Алясада за руку и увела его, и поднялась с ним в крепость и послала сказать Бахраму, «Если ты не отчалишь сегодня ночью от нашего города, я возьму все твое достояние и разобью твой корабль». И когда это послание прибыло к Бахраму, он очень огорчился и воскликнул «Поистине это нехорошее путешествие». Потом он поднялся и снарядился, и взял всего, что ему было нужно, и стал ожидать, когда придет ночь, чтоб уехать. И сказал матросам «Приготовьтесь и наполните бурдюки водой, и в конце ночи мы двинемся». И матросы стали делать свои дела, ожидая ночи, и ночь пришла, и вот что было с матросами. Что же касается царицы Марджаны, то она взяла Алясада и, приведя его в крепость, отворила окна, выходившие на море, и велела невольницам принести кушанье. И они принесли им кушанье, и оба поели. А затем царица велела подать вино. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.